236. Сын мой, у матери мира в сферах ее находишь ты доступ открытый для мысли, и каждый полет ее в сферу звезды отдаленной приносит богатый улов. Не фантазия, но ручательство закона тяготения мысли. Запомни, на каждое четкое устремление духа будешь получать созвучный ответ. Одно устремление — Один ответ, тысячи устремлений, тысячи ответов, беспредельность устремлений, беспредельность ответов, а следовательные познавания. Так силы и законы устремления духа магнитно извлекаются из пространства знания, созвучные магнитной волне устремлений. Нельзя сравнивать их со знанием обычным, ибо их космичность не позволяет им облекаться в земные точные формулы. Но даже и звуки пространства можно оформить в симфонию звуков земных, то есть выявить в жизнь. Также и пространственное знание, хотя оно и не от мира сего. Мудрость земная и мудрость космическая различны. Но мудрость дальних миров не мешает твердо ходить по земле и крепче ступать, чем ступают земляне. Трудно уметь сочетать земное и космическое, но нужно, чтобы в восхищении разбить себе носа и не ходить с носом разбитым. Соизмеримость и равновесие во всем — таков путь Архата.